Эдгар остановился далеко от Лоренца. Его ворчливый голос прозвучал вдруг удивительно четко по сравнению с невнятным громыханием старика Лоренца. «Вы хотите, чтобы я снял кандидатуру доктора Якоби?» Лоренц еще больше выкатил свои выпученные глаза, собираясь, видимо, ответить крепким словцом, но не сделал этого. Наоборот, необычайно мягко, без свойственного ему громыхания сказал «вы». Я ничего не хочу, Оперман. Я хочу только открыто говорить с вами, вот и всё. Раймерс мне милее. Говорю, как оно есть. Но как человек науки, я высказываюсь за вашего Якоба. Эдгар Оперман старательно передвинул себе стул, тяжело опустился на него, сидя, как все оперманы, казался он очень высоким. Он сидел сумрачный, искусственная жизнерадостность его улетучилась. Старик Лоренс вдруг встал, выпрямился. Огромное краснолицее, беловолосое голова вздыбилась над мощным туловищем. В широко развевающемся белом халате он подошёл к Эдгару. "Настоящий врач", сказал он как-то одному робкому студенту, "может всё, делает всё, а боится только Бога. Бойся Бога". Прозвали его с тех пор студенты На сегодня он не был разгневанным иеговой. Я не преувеличиваю своих заслуг, о Перман, сказал он так мягко, как мог. По существу я старый сельский врач. Я разбираюсь в болезнях своих пациентов, и порой нюх подсказывает мне то, чего вы, молодые, не знаете. Но я не знаю очень многого, что вам, молодым, известно. В общем, Реймерс мне больше по душе. Но я отдаю предпочтение вашему Якобы. Как же быть дальше? спросил Эдгар. Об этом я хотел у вас спросить, ответил Лоренс. И так как Эдгар Эрман упрямо молчал, и вокруг длинного рта его залегла маленькая, непривычно ироническая складка, Лоренс прибавил: Признаюсь прямо, я легко мог бы сейчас же провести вашего Якобы, но насчёт субсидии нам тогда придётся туга. Пойти на это? Рискнуть? Вы этого хотели бы?» Аперман издал какой-то ракочущий, странный звук, в котором были и горький смех, и отрицание вместе. «Ну вот, видите, — сказал Лоренц, — в таком случае нам остается единственная тактика — оттянуть решение. За месяц политическая ситуация может измениться к лучшему». Аперман что-то пробурчал. Лоренц ответил, принял это за выражение согласия. Довольный, что неприятный разговор окончен, он громко с облегчением вздохнул и положил руку на плечо Аперману. «Наука терпелива. Придется, видно, и якобы немножко потерпеть. Вот если бы кто-нибудь соединял в себе внешность Реймерса с качествами якобы, иначе они не пойдут на это. Вся суть в несовершенстве человеческой природы, коллега. В общем, паршивая штука». сказал он уже за дверью. Последние слова прозвучали как отголоски уходящей грозы. Я имею в виду человеческую природу. Когда Лоренс ушёл, Эдгар встал. Стукнями вовнутрь, непривычно медленно прошёлся он из угла в угол. Потом, вопреки всему, стал убеждать себя, что разговор кончится не так уж плохо. Во всяком случае, старик Лоренс человек слова. Дурное настроение Эдгара рассеялось быстро, как у ребенка. Когда сестра Елена вошла в комнату, на его лице снова сияло лазурное небо. Сестру Елену, в противоположность Аперману, не удовлетворил разговор со стариком Лоренцем. Со свойственной ей обстоятельностью обдумала она каждое его слово. Он сказал, что советует профессору Аперману жаловаться на негодяев лишь тогда, когда сам министр намекнет, что он сказал. Онья пренебрегство этого, но рана и лепотна. Министр, конечно, намекнёт. Она должна подготовить своего профессора. По-моему, всё-таки лучше будет, если я покажу ему эти статьи. Однако, увидев сияющее лицо Эдгара, сестра Елена, несмотря на всю свою решительность, предпочла отложить разговор. Очень было неприятно. Ограничилась она вопросом: "Нет, нет. Глобнус Аферман с своей приветливо-лукавой улыбкой. Отношение приятного к неприятному примерно 2 к 3. На пятиминутной перемене перед уроком немецкого языка Вертольд держался мужественно, делал вид, что забыл о предстоящем испытании, говорил с товарищами о всяких пустяках. И преподаватель Фагельзанг делал вид, что его нисколько не трогает предстоящее событие. Он вошел в класс, поднялся на кафедру, сел, прямой, выпятив по обыкновению грудь и стал перелистывать записную книжку. Что у нас сегодня? Так-так, доклад Апермана. Пожалуйста, Аперман. И когда Аперман вышел, Фагельзанг, явно хорошо сегодня настроенный, шутливо подбодрил его. Вольфрам фон Эшенбах, начинай. Дер Толстой стоял между кафедрой и партами, в нарочито небрежной позе, выставив правую ногу вперёд, опустив правую руку, слегка поддачей с левой. Он отнёсся к работе серьёзно, не отступил ни перед какими трудностями, и он достиг цели. Теперь было ему ясно, чем для нас или по крайней мере для него самого является Армения германец. С точки зрения рационалистов, подвиг Армения был, пожалуй, бесполезен, но такой взгляд не мог устоять перед чувством безусловного восхищения, которое особенно в современном немце должен вызывать подвиг этого борца за свободу. Эту мысль собирался развить Бертольд, согласно добрым старым правилам, усвоенным в школе. Общее введение, постановка проблемы, точка зрения докладчика, доказательства, возражение, опровержение возражений, наконец, заключение, в котором со всей отчётливостью повторяется основной тезис докладчика. Бертольд до последней запятой зафиксировал на бумаге всё, что хотел сказать. Но так как он обладал даром слова, он не стал механически зазубривать наизусть написанное, а решил строго придерживаясь основного плана положиться на вдохновение в формулировке частностей. И вот он стоит перед классом и говорит. Он видит перед собой лица товарищей – Макса Вебера, Курта Баумана, Вернера Риттерштега, Генриха Лавенделя, но он говорит не для них. Он говорит только для себя и для того, кто сидит позади, для врага. Да, учитель Фагельзанг остался позади Бертольда, за его спиной – Он сидит, выпрямившись, и ни на мгновение не позволяет себе отвлечься, слушает. Вертуль не видит его, но знает. Взгляд Фагализанга неподвижно устремлён на него. Он ощущает то место под воротничком, куда проникает взгляд Фагализанга. Ему кажется, будто кто-то острым ногтем впился ему в шею.